Глава 7. Безжало с напекло солнце, что казалось совершенно несправедливо, в канун Рождества. Дома мама наряжает огромную елку у входа, я почти ощущала запах хвои, хотя понимала, что это всего лишь игра воображения. Вокруг росли одни пальмы, от океана тянула солью и водорослями, а мама уехала из дома. Судя по последнему письму, она сняла квартиру в Нью-Йорке. Я вспомнила, как любил это время отец. Он всегда угощал людей, которые ходили от дома к дому, распевая песни, большими кружками горячего сидра, объедался печеньем и выпечкой Максин. Максин. Я удивилась, почему она мне не пишет. Почта приходила редко, но каждый день мы нетерпеливо ждали писем, высматривая на лужайке джип специальной доставки. Больше всего меня беспокоило отсутствие новостей от Герарда. В каком-то смысле его молчание было мне даже на руку, оно не мешало развиваться крепнувшим чувствам Куэстри. Но я думал о нем каждый день, представляя его на далеком холодном фронте в борьбе за Америку. За меня. Китти со временем смирилась со смертью мистера Гельфмана, хотя до сих пор не могла об этом говорить. Похоже, теперь подруга целиком посвятила себя Лансу. Она часто уходила с ним гулять и задерживалась до позднего вечера, но... Как я могла судить? И вот наступил канун Рождества. У меня было время сходить на пляж до вечерней службы в часовне, и я улизнула, пока сестра Гидельбранд не успела нас заставить разбирать недавно поступивший провиант. К моему разочарованию в Бункало никого не было. Но за последний месяц в Эстрит трижды отправляли на задание, и мы виделись очень редко. Я проверила почтовый ящик под половицей... Я очень обрадовалась, обнаружив там конверт. «Дорогая Клео, с Рождеством, милая! Прости, что мало видимся в последнее время. Похоже, мой военачальник окончательно превратился в рабовладельца. Я надеялся застать тебя утром, когда смог сюда вырваться, но мне не повезло. Так что оставлю рождественский подарок здесь. Может, однажды мы встретим Рождество вместе. Твой Грейсон». Но я перечитала последнюю строчку, и на глаза навернулись слезы. «Может, однажды мы встретим Рождество вместе?» «Может?» Мысль была пугающей и восхитительной. Мои пальцы быстро развязали красную ленту на маленькой коробочке. Я подняла крышку и обнаружила овальный золотой медальон на тонкой цепочке. Внутри было пусто, но сзади красовалась надпись «Грейсон» и «Клео». Я улыбнулась. Гордо закрепив цепочку на шее и достал из сумки блокнот и ручку. «Дорогой Крейсон, спасибо за медальон. Я в восторге. Знаешь, за 21 год у меня ни разу не было медальона. Я всегда мечтала о таком и буду носить его с гордостью. Наверное, я никогда его не сниму. Меня переполняет идея, что положить внутрь. Тебе придется помочь мне с выбором. Я ужасно скучаю». Но в бунгало становится легче, даже если мы не вместе здесь, ты все равно со мной. В этих стенах всегда ощущается твое присутствие, и оно согревает меня. С Рождеством, с любовью, Клео. Почта пришла тем же вечером перед рождественской службой. Я посмотрела на ящик с опаской и подозрением, особенно после последнего письма матери, неожиданного и неприятного. Уйти от папы без объяснений. Конечно, тут было что-то не так. «Для тебя только одно, дорогая», сообщила Мэри, вручив мне нежно-розовый конверт. Розовый. У меня отлегло от сердца. «Точно, не Герард». Я ненавидела себя за эти мысли. Не то чтобы я не хотела получить от него известие. Все было сложнее. Я посмотрела на аккуратный идеальный почерк и обратный адрес. Максин. Я засунула конверт в карман платья и собиралась уходить, но когда вдалеке послышался звон колоколов из часовни, замешкалась, увидев, что сестра Гидельбранд по-прежнему сидит за столом, поглощенной работой — то она будет делать одна в канун Рождества на этом странном острове. Она никогда не упоминала о семье, если девушки говорили правду, у нее было непростое прошлое, и, наверное, очень одиноко. Да, она редко улыбалась, и мы слышали от нее одни приказы, но на дворе Рождество. Никто не должен оставаться один. Ее не позвали на службу? Я тихо подошла к сестре Гидельбрант. Простите, сестра Гидельбрант. Осторожно начала я. «Я ухожу, сегодня к канун Рождества». «Я в курсе», — отрезала она. Я покорно кивнула. «Я просто хотела спросить. Договорите «Да уже, сестра Келловой. Вы не видите, что я занята?» «Да», — ответила я, — «простите». «Просто я хотела уточнить. Знаете ли вы о сегодняшней службе? Подумала, может, вы захотите прийти?» Она отвлеклась от бумаг и посмотрела на меня долгим, тяжелым взглядом. В нем читалось изумление и, возможно, замешательство. «Идите же, сестра Кэллоуэй», — быстро сказала она. «Ваша смена окончена». Я кивнула и направилась к двери, пытаясь скрыть разочарование. «Ну и что?» Китти обещала пойти со мной на службу, но когда я вернулась в комнату, ее нигде не было. Прождав пятнадцать минут и не найдя никакой записки, я направилась к шкафу, чтобы переодеться. Желтое платье Китти отсутствовало. То самое платье, что сидело на ней, пожалуй, слишком вызывающе. Куда она направилась в таком виде? Я выбрала простенькое голубое и достала письмо Максин. «Дорогая Антуанетта, как ты? Боже, как я скучаю. Без тебя дома все иначе». Здесь стало одиноко, как-то безжизненно. С тех пор, как ты уехала, многое изменилось. Даже не знаю, с чего начать. Мы были всегда честны друг с другом, а поэтому начну с правды. Наберись терпения, тебе будет нелегко принять мои слова. Дорогая, знай, я очень давно люблю твоего отца. Я боролась с этой любовью всеми силами разума и души. Но любовь побороть невозможно, теперь я это точно знаю. Я никогда не хотела, чтобы эта любовь разрушила твою семью. Долгие годы я успешно скрывала свои чувства, запрятав их так глубоко, что сумела обмануть даже себя. Но когда я узнала, что чувства взаимные, все, что скрывалось так долго, вновь вырвалось наружу и все изменилось. Не знаю, захочешь ли ты теперь со мной разговаривать, сможешь ли ты на меня смотреть... Но я молюсь, чтобы ты нашла в своем сердце силы меня простить. Твоему отцу и мне не нужно ничего, кроме твоего благословения. После войны мы отправимся во Францию, чтобы пожениться. Возможно, это звучит странно и неожиданно, но... Дай нам время, Антуанетта. Но я молюсь, чтобы со временем мы снова стали семьей. С любовью, Максим. Страницы вывалились у меня из рук и упали на кровать, а я все смотрела на них, разглядывая почерк Максин. Почему она так странно выписывает петли в букве «У»? А это почтовая бумага с тесненными краями мамина. Кем она себя возомнила? Хозяйкой дома? Максин и папа. Н невозможно представить. Они любили друг друга всю жизнь, да? И мама знала? Неудивительно, что она так жестоко относилась к Максин, папиной возлюбленной, живущей с ней под одной крышей. Бедная мама. Как я не замечала, почему я была так наивна. Собрав страницы, я смяла их в плотный шар и выбросила в корзину. Я не буду это перечитывать. Я даже не хочу видеть. Выйдя в коридор, я сама удивилась, как сильно хлопнула дверью. «Раз Китти нет, пойду на службу одна». Не хочу сидеть в канун Рождества в казарме и представлять, как Максен с папой жарят дома каштаны. Я покачала головой и спустилась в холл. Но не успев выйти наружу, остановилась и подняла голову. Кто-то сверху поймал радиоволну. Сигнал шел из океана с далеких берегов. Передавали нежную, красивую, чистую песню о Святая ночь в исполнении Бинга Кросби. Я слушала налетавшие, словно бриз, звуки музыки, они утешали меня, напоминая рождественских днях в Сиэтле с сидром, с огромной елкой у входа. Папа курит у окна, мама озабочена подготовкой подарков. Максин готовит сладости, к которым у меня теперь, похоже, пропал вкус. И, конечно, Герард. Я не могла забыть Герарда. Наводит на сентиментальные мысли, правда? Я повернулась, услышав голос Стеллы. Да, если бы она знала. Ее лицо казалось мягче в слабом свете холла. Изменил ли ее остров? Не знаю. Все какое-то неправильное. Нет снега, нет даже елки. Я впервые скучаю по дому. Очень скучаю. Я тоже, согласилась я, взяв ее за руку. Мы подождали до конца песни, и радиоволна сбилась. На веки утраченный миг проглочен океаном. «Идёшь на службу?» — спросила Стелла. «Да, я приходила за Китти, мы собирались пойти вместе». «Ох, чуть не забыла тебе сказать», — похватилась она. «Что?» — Китти просила передать извинения. Ланс приготовил для неё особое рождественское свидание, она не сможет пойти на службу. «Свидание? В канун Рождества?» «Тебе лучше знать. Похоже, они проводят вместе кучу времени, не так ли?» Каждый раз, когда я встречаю Кити, она говорит, что идет к Лансу. Ланс то, Ланс это. Но, по-моему, он ее недостойный. Он опасен. Опасен? Да, — ответила она. Все знают, что он крутит шашни с местными девушками. Похоже, у него темперамент, как у линкора Миссури. Я вспомнила, как на него смотрела Атея. Вспомнила собственные ощущения по поводу этого человека. Но всегда видела его спокойным, Мог ли он быть опасен? Возможно, у него грязные намерения, но это дело Кити. Я пыталась поговорить с ней об этом мужчине, поверь, бесполезно. «Ты хорошая подруга, Анна», — сказала Стелла, глядя на меня с восхищением. Я подумала о своих секретах, но не настолько. «А не хочешь пойти в часовню вместе?» — спросила она, посмотрев на стенные часы. «Была четверть седьмого». «Мэри и Лиз уже там, пойдем к ним?» С удовольствием, с улыбкой согласилась я. Когда мы вышли наружу, радиосигнал восстановился, и на каком-то незнакомом языке слабо зазвучала мелодия песни «Тихая ночь». Я чувствовала себя потерянной. Когда мы вошли в маленькую часовню, расположенную рядом со столовой, у меня вырвался вздох изумления. Рядом с фортепиано красовалась рождественская ель. «Где они её раздобыли? Ёлку среди тропиков!» «Это был наш большой секрет», — улыбнулась Мэри. «Специальный комитет спланировал всё за несколько месяцев. Один из пилотов доставил её на прошлой неделе вместе с припасами. Об украшениях никто не подумал, так что пришлось проявлять изобретательность. Солдаты заслужили ёлку на Рождество». Слева от нас начал распеваться хор, а я всё смотрела на ёлку, украшенную мишурой, сделанной из тонко нарезанной фольги и красными яблоками. Некоторые девушки, видимо, одолжили ленты из своих волос. На дереве было минимум две дюжины белых сатиновых бантов. Какая прелесть, восхитилась я, смахивая слезу. Мария обняла меня. Анна, всё в порядке? Хор Группа солдат-волонтеров под руководством лейтенанта, который до войны был учителем музыки, начал петь «О, придите все верующие, и по коже побежали мурашки». Я закрыла глаза, и передо мной возникло лицо Герарда. Он улыбался доброй, доверчивой улыбкой. Максин и папа тоже появились в моем воображении. Они молили о прощении, вдалеке махала рукой Китти, а в центре стоял Вестри. Он замер на пляже в ожидании. Мои ноги ослабели, тело обмякло, и Мэри подтолкнула меня к скамье. «Тебе нужно присесть», — забеспокоилась она, обмахивая меня сборником церковных гимнов. «Ты неважно выглядишь». «Стелла?» — выкрикнула Мэри. «Принеси воды». Комнату заполнил туман. Хор, казалось, пил одну и ту же строчку. «Давайте же преклонимся пред ним, давайте же преклонимся пред ним, давайте же преклонимся пред ним». «Кто-то дал мне кружку, и я отпила воды». Простите, смущенно пробормотала, я не пойму, что случилось. Ты слишком много работаешь, ответила Мэри. Вот что случилось. Я поговорю об этом с сестрой Гидельбранд. Посмотри на себя, бледная, худая. Ты сегодня ужинала? Я покачала головой. Мэри порылась в сумке и нашла шоколадку. На. Съешь. Спасибо. Начали заходить солдаты, снимая в дверях фуражки, потом к нам подсели Стелла и Элис. Во время службы я обернулась посмотреть, не пришла ли Кити, но вместо нее увидела сестру Гидельбранд. У нее в руке был носовой платок, но, встретившись со мной глазами, она быстро спрятала его в карман платья. Вскоре после того, как загорелись свечи и хор запел «Внемли! Ангелы поют!», сзади поднялась какая-то суматоха, и я вновь повернула голову. Хлопнула дверь. Все забеспокоились, медсестра, сидящая за нами, громко ахнула. «Что происходит?» — прошептала я Астелли, не в состоянии разглядеть происходящее сквозь толпу. «А вот что?» — самодовольно проговорила она, указывая на центральный проход. «К нам направлялась Атея. Красавица Атея с голой грудью по ее лицу катились слезы. Она была изумительна, как и в тот день на рынке, но на этот раз ее лицо исказило горе. «Где он?» — закричала она оглядываясь вокруг, всматриваясь в лица солдат. «Почему не здесь?» Один из солдат поднялся и взял ее за руку. «Вы не видите, что прервали рождественскую мессу, мадам?» Она вырвала руку. «Не трогай меня! Где он?» «Он врать! Я найти его! Сказать всем!» Солдат снова схватил ее, на этот раз сильнее, потянул в сторону двери, а Тея закричала. «Стой!» — крикнула я, замахав руками. Мне было нехорошо, но я поднялась, держась за скамейку. «Я знаю эту девушку и хочу с ней поговорить». Никто не возражал, и я направилась к Кате с теплой улыбкой. Ее покрасневшие от плача большие карие глаза внимательно смотрели на меня. «Давай выйдем отсюда», — предложила я, не обращая внимания на пристальные взгляды окружающих. Она кивнула и вышла за мной на улицу. «Мы молча пошли по дорожке из гравия, ведущей к пляжу». Поднялся сильный ветер, но нам было все равно. На пляже Атея подвела меня к бревну, и мы сели. «Я... страх», — сказала она. «Ты хочешь сказать, что боишься?» Она кивнула. «Чего, милая? Чего ты боишься?» «Его», — просто ответила она. Ланс. Мои щеки загорелись от гнева, Стелла была права. «Что он с тобой сделал, Атея?» «Сделал больно» сказала она, указывая на черные синяки, покрывающие запястья и предплечья. мне очень жаль, сказала я. но зачем ты пришла в часовню? в ее глазах блеснули слезы. я всем сказать, что он сделал, и тогда он не сделает мне больше больно. Натея, ты должна уйти с этой базы. если он захочет себе навредить, то найдет способ это сделать. уходи и держись отсюда подальше. она растерялась. «Куда я пойду?» «У тебя кто-нибудь есть?» «Мать, бабушка, тетя?» А и покачала головой. «Нет», — ответила она. «Никого, кроме Титы». «А кто такая Тита?» «Старейшая женщина на бора, бора Она обо всех нас заботится». Я кивнула. Собственные проблемы вдруг показались мне незначительными. «Здесь ты не можешь оставаться», — повторила я. Казалось, она в чем-то сомневается, — Что делать, когда он придет? Что ты имеешь в виду? Он придет. Я погладил ее по руке. Видишь, белое здание вон там. Окно на углу второго этажа рядом с пальмой. Да, робко ответила она. Это моя комната. Можешь меня позвать, если тебе что-то понадобится или ты испугаешься. У нас всегда открыто окно, я услышу. Она посмотрела на меня большими доверчивыми глазами. А если тебя не будет? «Беги туда», — ответила я, указывая на береговую линию. «Примерно в полумиле отсюда есть бунгалу. Маленькая хижина в нескольких шагах от пляжа. Дверь заберта, но ключ можно найти в книге под ступеньками. Никто о нем не знает. Ты там будешь в безопасности». ты испуганно распахнула глаза. «Дом художника?» Я растерянно покачала головой. «Не совсем понимаю, о чем ты». — Дом художника. Туда никто не ходит. Тита говорит, он проклят. — Проклят? — Да. — Ты в это веришь? — Возможно. — Но если придется, я туда пойду, — пожала плечами Атея. — Ну ты отлично. Атея улыбнулась. — С тобой ничего не случится, — заверила я. — Все будет хорошо. Я прослежу. — Правда? — она заглянула мне в глаза. — Такая красивая, невинная и напуганная. Я поклялась защищать ее. — Я поговорю с Вестрия о Лансе. Надо убедиться, что больше он никогда ее не обидит. «Правда», — заверила я. Она глубоко выдохнула и поднялась, чтобы уйти. «А ты и я?» и «Еще, если увидишь Ланса, не говори ему, что была на базе или говорила со мной. Это его только разозлит». Она удивленно посмотрела на меня, но кивнула. «Доброй ночи», — попрощалась я. «Тау-то май-тай». Это звалась она и исчезла в ночи.